Другое письмо пришло от юной пациентки психиатрической клиники со строгим наблюдением. Девушка на двадцати страницах умоляла Страйка помочь ей доказать, что все ее родственники таинственным образом похищены и заменены двойниками. Анонимный корреспондент неопределенного пола требовал, чтобы Страйк вывел на чистую воду сатанинскую сеть злоумышленников, орудующих, как ему стало известно, под видом бюро консультации населения. «Может, они и психи», — соглашался Страйк. «Безумцев хлебом не корми, подавай ему убийство». «Что-то они в этом находят. Но для начала им необходимо выговориться». К этой беседе прислушивалась сидевшая напротив молодая женщина в хиджабе. У нее были большие, сентиментальные, маслянисты карие глаза. Если допустить, что 4 ноября кто-то действительно входил в дом, то надо признать, что паранджа — на редкость удачный способ маскировки. Как еще можно полностью скрыть лицо и фигуру, не насторожив при этом окружающих? — И у вошедшего была с собой еда из мусульманской кулинарии? — Видимо, да. Значит, Куайн напоследок закусил халяльной продукцией. Не потому ли ему вырезали нутро? — То есть этой женщины? — Или этого мужчины? — Через час там уже не было? — Так утверждает Энстис. — Выходит, Куэна там никто не ожидал? — Там банкет ожидали. Даже приборы заранее расставили, — сказал Страйк, и Робин поморщился. Молодая женщина в хиджабе вышла на Глостер-Роуд. — В книжном магазине вряд ли установлены камеры наблюдения, — вздохнула Робин. После дела Лендри камеры стали ее пунктиком. — Вряд ли. «Иначе Энстис бы упомянул», — согласился Страйк. Барон Скорт встретил их настоящей метелью. Страйк указывал дорогу, и они, щурясь от бьющих в лицо пушистых снежинок, шли в сторону Талгар Троуд. Страйк все сильнее ощущал необходимость опоры. При выписке из госпиталя он получил в подарок от Шарлотты элегантную старинную трость из ротанга. Якобы принадлежавшая еще прадеду Шарлотты, трость оказалась коротковата. Страйк, выходя с ней на улицу, клонился на правый бок. Когда Шарлотта собрала его вещи, чтобы вышвырнуть из квартиры, трости среди них не оказалось. Но подходе к дому номер 179 стало ясно, что там еще работает бригада криминалистов. Вход был обнесен ленточным заграждением, а снаружи дежурила, съежившаяся от холода, женщина-офицер. При их появлении она повернула голову, пилась глазами в Страйка, сощурилась и жестко бросила. «Мистер Страйк!» Рожеволосый полицейский в штатском, который стоял в дверях и разговаривал с кем-то, находившимся сразу за порогом, резко обернулся и, завидев Страйка, поспешил вниз по обледенелым ступеням. «Утро доброе», — как ни в чем не бывало, — сказал Страйк. Такая дерзость вызвала у Робин восхищение, смешанное с тревогой. Уважение к закону было у нее в крови. — Что вас повторно привело к этому дому? — с подчеркнутой вежливостью спросила Рыжеволосый и обшарил Робин взглядом, в котором ей почудилось нечто оскорбительное. — Сюда нельзя. — Жаль, — сказал Страйк. — Тогда займемся обходом прилегающей территории. Игнорируя пару полицейских, следивших за каждым его шагом, Страйк похромал мимо них к дому номер 183, вошел в калитку и поднялся на крыльцо. Робин оставалось только следовать за ним. Она смущалась, чувствуя спиной чужие взгляды. «Зачем мы сюда идем?» — шепнула она, когда они оказались под кирпичным козырьком вне поля зрения настороженных полицейских. С виду дом выглядел пустым, но Робин опасалась, что кто-нибудь все же распахнет дверь. Чтобы прикинуть, могла ли хозяйка в два часа ночи рассмотреть закутанную фигуру, выходившую с дорожной сумкой из дома 179. — объяснил Страйк. — И знаешь что? Вполне могла, если вот тот фонарь горит как положено. Ну, — Ладно, пройдемся теперь в другую сторону. — Сегодня довольно свежо, правда? — сказал Страйк хмурой женщине Констеблю и ее коллеге, еще раз проходя мимо вместе с Робин. — Через четыре дома к началу улицы, — так Энстис говорил, — шепнул он своей помощнице. — Значит, это будет номер 171. И опять страйк начал подниматься по ступеням, а Робин, как прибитая, плелась сзади. «Слушай, не мог ли он ошибиться? «Да нет, вряд ли. Перед домом 177 стоит красный пластмассовый бачок для мусора. Если паранжа шла по лестнице, бачок как раз должен был ее заслонить. Тогда понятно, что...» Входная дверь открылась. «Чем могу служить?» — спросил интеллигентный мужчина в очках с толстыми линзами. Когда Страйк стал извиняться, что ошибся домом, рыжеволосый полисмен, стоявший на тротуаре у номера 179, выкрикнул что-то невнятное. Не получив ответа, он перемахнул через ленточное заграждение и рысой побежал в их сторону. «Этот человек!» — вскричал он как безумный, тыча пальцем Страйка. «Не из полиции!» Он и не говорил, что из полиции. С легким удивлением ответил мужчина в очках. «Ну что ж, здесь мы, похоже, закончили». — обратился Страйк к Робин. «А тебя не беспокоит?» На обратном пути Робин приободрилась, но спешила унести ноги. «Как отнесется твой друг Энстис к тому, что ты ошивался возле места преступления?» «Думаю, без особой радости», сказал Страйк, озираясь в поисках камер видеонаблюдения. «Но в мои обязанности не входит радовать Энстиса». «Он, как приличный человек, поделился с тобой результатами экспертизы». — заметила Робин. — Только для того, чтобы я не совался в это дело. По его мнению, все указывает на Леонору. И проблема в том, что на данном этапе так оно и есть. По мостовой сплошным потоком двигался транспорт, за которым, насколько мог судить Страйк, наблюдала одна единственная камера. Зато в любом из многочисленных переулков фигура в тирольском плаще Оуэна Куайна или в Паранже могла скрыться от ее ока, сохранив свою анонимность. ***В кафе метро, под крышей станции, Страйк купил им с собой по стаканчику кофе, после чего они прошли через ярко-зеленый вестибюль и поехали в западный Бромптон.